И чем больше будут над ним издеваться неверные, тем ближе он будет сердцу мамы и моему любящему сердцу. Запрос в Думе о старце, как и надо было ожидать, был праздник для Гневной и ее компании. Но они праздновали недолго. Когда на третий день после запроса Радзянка был с докладом у папы, мама, когда он вышел, не подала ему руки. И вышла, не удостоив его поклоном. Примечание. Запрос в Думе последовал в связи с изъятием из продажи брошюры приват-доцента Московской Духовной Академии Новоселова, документально уличавшего Распутина в сектанстве. «Радзянка. Крушение империи». Когда после его ухода папа зашел, мама сказала, «Неужели мы предадим того, кто своей молитвой вернул нам нашего наследника?» И еще тише прибавила, «Уйдет он, уйдет и наша благодать». Папа сказал, «Когда я слушаю тебя, знаю, что ты права и точно вижу его перед собой. А когда я слушаю думу, то чувствую какой-то позор, какое-то странное, неведомое носится над нами. И еще должен сказать, что их требования более разумны». Папа ушел подавленный. 5 декабря. Папа был у меня. Глаза в тумане, голова опущена, глубоко вздыхает, угнетен. «Аня! Аня! Мама больна! Мама очень больна!» Она говорит, уйдет старец, уйдет благодать. Я чувствую, что в ней, говорит, болезнь и страх, и она этой болезнью меня заражает. Что нам делать? Что нам делать?» И точно не я, а какой-то внутренний голос шепнул за меня. Позвать старца, и мама поправится. И он скажет, что делать. И лицо папы прояснилось, и он сказал. Я и сам так думал, но не хотел, чтобы это решение исходило от меня. Я уже себе, как и маме, не доверяю. Сегодня вызвала старца. 9 декабря. Старец говорит: мне легче дерево с корнями вырвать, чем папу в чем убедить; легче суковатое дерево зубами изгрызть, чем с царями говорить, ведь я им не свои слова говорю, а то, что мне изнутра кричит. Была утром у мамы, пришли папа со старцем, говорили относительно великого князя Михаила Александровича. Старец говорит. Примечание. Возможно, что речь идет о гневе Николая на великого князя Михаила Александровича, вступившего в октябре 1912 года в марганатический брак с Натальей Сергеевной Шереметьевской. По первому мужу Мамонтовой, по второму Вульферт, которая после этого брака получила фамилию Брасовой. «Он тебе кровный?» Папа молчит. Старец стукнул кулаком по столу. Маленький закричал. Мама побледнела. Папа подошел. «Видишь, — говорит старец, — дитя чистым сердцем почувствовало, что к ровному надо на все сердцем отозваться. А ты своих умников слушаешь?» Мама поцеловала руку старца. Папа сказал. «Подумаю». А потом тихо прибавил. «Ты прав». «Мой мудрый учитель, и будет так, как ты сказал». А маленький сказал, «Папа будет всех любить». И весело так засмеялся. Когда маленький смеется, то мама говорит «Ангелы». Потом старец сказал, «С папой говорить, камни ворочить. 10 января. По моему мнению, Воейков играет скверную игру. Он боится старца, боится меня, вьется, а чуть что за спиной гадит. Старец об этом знает и говорит. Он пустой, такие не страшны. А все же я лично думаю, что Ваейков придет с повинной раньше, чем даже старец ожидает. Он не прийти не может, потому что у него есть заинтересованность в том, чтобы устроилось дело со шпалами.